приникнув к ней ухом, и сказал, улыбаясь почему-то, «Тикает стерва!» И тут же, увидев Митю и его любопытных друзей, заорал по-матерному, «А ну, кыш!» Вот так тикали и Митины часики под левой лопаткой. Окончится завод, и... Никакого тебе кэш, никакого тебе грому пламени. Все будет просто и до тоски буднично. Ничего не будет, ни хорошего, ни плохого. И теперь он уже не ругал того губошлепа с высокой должностью, только грустно вздыхал. «Сука ты, сука, и больше никто!» Теперь Митя осторожно, стараясь не будить безмятежно и глубоким сном спящую жену, вставал утрами и уходил на кухню к окну. Утро уже пробуждалось, лениво разлепляя ресницы туч, Это был тот самый глухой звериный час. Прежде именно в эту пору Митя чувствовал себя хуже всего. В этот час мучились его душа и тело. Как-то сейчас спал Ваныч. Может, и ему попал на пути доброход, просветивший насчет ампулы и егерь мечется, не находя покоя. В ту пору, когда Митя совсем стал спиваться и очень страдал похмельными утрами, он именно в это время шел в мастерскую, пока она у него была, или к приятелям, если были приятели, которым можно явиться в столь ранний час. Вот и сейчас Митя глядел внимательно на дом через дорогу. В нём все окна спали. Митя ждал, когда проснётся одно. Вот сейчас. Ну? И окно вспыхнуло. Второе справа на первом этаже. Затем окном жил Валентин, дважды женатый, но оставшийся одиноким. Он работал в тех органах, где рано выходят на пенсию. И сейчас был пенсионером, чуть перевалив за сорок, по сути, ровесник Мити. Имел Валентин, как он сам уверял всех, а больше самого себя – полное право пить, сколько душа желает. Я это заработал честно, и перед государством и людьми не в долгу». И он пил за поями, и тогда его увольняли, потому что был он работающим пенсионером. В светлые периоды Валентина брали в сторожа, в ту же пожарку, а то грузчиком или разнорабочим. Сколько-то месяцев Валентин держался, и тогда его окно гасло, и вспыхивала Влад со всеми в приличное время. А вот сейчас оно горело, как горит глаз голодного волка. Митя представил сто лет немытые стаканы, зацветшие консервные банки с недоеденной закуской, грязную постель и бутылки, бутылки, бутылки. По Валентиновой комнате нельзя было пройти, чтобы не загреметь пустой бутылкой. Даже кровать отзывалась стеклянным звоном. И Валентин... Всклокоченный, опухший. Его бьет, он весь трясется И с предельным напряжением ловит каждый звук. Может, кто скрипнет снегом под окном, Осторожно хлопнет дверью, Постучит условным стуком в дверь И принесет ополовиненную бутылку барматухи, от щедрот душевных помочь страждущему, а заодно самому обрести право на помощь в будущем и, главное, начать вдвоем соображать. Вдвоем соображать всегда легче. Митя, например, некогда именно для того и ходил к Валентину, Вот такими ранними утрами. Для того и маялся у своего окна, Дожидаясь, когда затеплится свет Через дорогу наискосок, Как призывный сигнал, Как огонь маяка Для потерявшегося в жизненной ночи. Валентин и сейчас, вот, наверное, Сидит и ждет, кого угодно ждет, но только не Митю. А Митя может, понимаете? Да, сегодня он может. Уже оттикали свое зловещее часики под левой лопаткой, и Влад сердцу будто тупают на холостом ходу. Сегодня упали все запреты. Не сковывает больше страх окоченения, приступ удушья, остановки сердца или разрушения печени, если выпьет. Он может выпить. Он сегодня полностью свободен. Да, свободен, черт побери. Вот от чего свободен. И как бы сама собой всплыла в памяти фраза, даже как бы повторенная громкоговорителем на столбе, выписанная белыми буквами на черном экране. Ну вот, бросить пить мы вам помогли. Но это всего лишь половина. И даже меньшая половина дела. Главное, не начать пить снова. А тут слово прежде всего за вами. Так ему говорил доктор Долгов Незадолго до их прощания. И еще он говорил. «Дмитрий Савельевич, заклинаю, Не начинайте выпивать снова, хоть в самой малой дозе. Если так случится в жизни, что придется вам очень лихо, может быть, несчастье или беда, все равно не начинайте. Горю не поможете ни на грамм, а себя погубите. На этот раз, скорее всего, окончательно». Разве водка, горю помощник? Вы же столько всего тут видели. Как по цепочке вспомнился тот самый мужик, что был отпущен по каким-то неотложным делам домой, и ему собрали денег, чтобы он купил апельсины. Ведь никто из новых его сотоварищей Даже из тех, кто деньги давал, Не осыпал провинившегося упреками, Не грозился, не вымещал на нем обиды. Все только вздыхали и качали головами. «Бедолага, мол ты, бедолага!» Вспомнилось тогда Мити, Как его самого несли ноги в магазин, хотя логика и здравый смысл приказывали идти домой. До да толку-то было в их велении. Митя представил, как увидел мужик вывеску магазина и заторопился к знакомому прилавку. Пади ругал себя последними словами,